Глава 18. За 2 недели нам удалось захватить четыре замка. И теперь остров стал проблема их обороны. Людей катастрофически не хватало. Если остальные баронства, которые были ближе к империи, было проще охранять, то вот дальние баронства останутся без внимания, а значит, противнику никто не помешает начать грабёж моих новых владений. Не все дворяне хотели со мной воевать. Например, хозяин последнего из взятых мною замков сам сдался и ушёл. Убивать я его не стал, как и препятствовать вывозу имущества. Тем более он собрался не в глубь свободных баронств, где мог бы поддвигнуть остальных местных на войну со мной, а в империю. После того, как мои владения прирасли и увеличились на четыре баронства, я снова остановил войну. Сделал я это не просто так. Мне уже давно было нужно начать переговоры с теми баронами, чьи земли я не собирался захватывать. А в этом направлении у меня вообще не работали, хотя и специалистов таких не было, а следовало об этом раньше подумать. Конечно, люди тут не самые благородные, но и с ними договориться можно, или хотя бы попытаться это сделать. Пришлось мне спешно искать людей, которые могли бы этим заняться. Магда решила себя попробовать на этом поприще, но я не согласился. Мало ли что в голову баронам придет. Тут не империя, могут мы его посла и в рабство отдать, и никакие её заклинания не помогут. Своего молодого вассала тоже не стоило отправлять. Он из замка почти не выходил. Это сейчас со мной воюет, а раньше просто сидел на своей земле. Нужно ли говорить, что опыта переговоров у него не было. В результате на переговоры отправили одного из дружинников, у которого язык больше всех подвязан. Причём этот человек сам напросился, когда узнал, что Лирон ищет грамотных в таких делах людей. В среде моих ваяг таких не было. Никто и никогда не проводил переговоры. Конечно, и мне не стоило совать голову в пасть льву. Бароны могут за просто меня прирезать, чтобы себя обезопасить. Тем временем мои разведчики продолжали работать, подкупать крестьян и дружинников моих будущих врагов. Вести, которые они приносили, сильно тревожили Сразу десяток баронов уже не первый раз собираются и что-то обсуждают, скажем так, при закрытых дверях. Конечно, мне не могло это нравиться. Что люди, которые совсем недавно хотели глотки друг другу перегрызть, сейчас обсуждают. Правильно, только одного шустрого соседа, который подминает под себя одного аристократа за другим. Хорошо, что хоть сдавшихся не режет. Всё походило на то, что против меня собирают коалицию. чтобы раз и навсегда покончить с выскочкой. Самое печальное, что они могли выставить солдат больше, чем у меня, если, конечно, полностью оставят свои замки без присмотра. Это несмотря на то, что сейчас я мог собрать почти 400 человек, большинство из которых профессиональные солдаты. А опять же, для этого и мне придется свои замки оставить без защиты. По предварительным подсчетам, против меня могли выставить около восьми сотен солдат вместе с рабами. Конечно, такой перевес в силах немного напрягал, но с другой стороны, в прямом бою они против меня не должны были выстоять. Опять же, больше половины в стане врага являлись воинами-рабами, которые явно не горят желанием умирать за своих господ. Ненавидят их люто. Всем уже было известно, что я освобождаю рабов, и живут они у меня намного лучше, чем у своих прежних хозяев. Кстати, именно благодаря этому ко мне на землю начали переходить рабы. Просто сбегали от баронов и просились под мою руку. Земли у меня пока хватало, так что никому не отказывали. Ко мне даже один раз приезжал какой-то аристократ, когда у него почти вся деревня ночью лесами ушла на мою землю. Возмущаться и хамить он не стал. Просто попросил вернуть рабов законному владельцу. Я с задумчивым видом покивал, а потом предложил дворянину составить список беглец. Их словесный портрет А вот потом я уже дам команду дружине, чтобы нашли этих беглецов. Естественно, барон понял, что его просто послали и уехал ни с чем. Если раньше в местных землях постоянно шла вяло текущая война, то теперь все затихло. Бароны резко перестали устраивать набеги друг на друга. Я тоже не стремился идти на захват следующих замков. Требовалось укрепить хоть немного эти, да и раненые воины тоже должны были встать в строй. Всё же некоторые бароны имели приличную по местным меркам дружину, и хоть они не были мне соперниками, но дать залпы из арбалетов со стены могли. А из-за этого я нёс потери. Конечно, моя дружина всё равно понемногу росла за счёт тех, кто сдавался в плен. Только качество этих солдат было не самое лучшее, так что их нужно было ещё тренировать и тренировать. Через неделю после отправки своего посла пришли первые результаты. Моему новоиспечённому дипломату требовалось объездить сразу семь баронств, которые могли напасть на мои земли. Если я далеко уйду, они наверняка этим воспользуются. Естественно, дипломат поехал не один, а с кучей охранников для солидности. Даже магов усиления дали, хоть и слабого. В общем, один из соседей в обмен на долгий мир и любовь всё же согласился не нападать, даже условия никакие не стал выкатывать. Само собой, веры этим людям было мало, но так была хоть какая-то гарантия целостности земель и безопасности крестьян. Всё время после захвата новых земель мы с Лэроном и десятниками ломали голову, думая, куда дальше вести наше невеликое войско. Дело в том, что к какому баронству ни поди, всё равно придётся далеко отойти от своих земель, а этим могут воспользоваться противники. Разумеется, я потом вернусь и покараю неприятелей. Только вот убитым крестьянам будет уже на это плевать. Да ещё и все деревни сжечь могут. Хорошо было бы, если бы все баронства располагались вдоль тракта, но имелись и такие, до которых от тракта придётся пилить дней 5. Решение нашей проблемы подсказала Магда, хотя я об этом тоже думал. Дело в том, что мне нужно было ехать в Герцерство, чтобы забрать своё золото. На него можно было нанять на пару месяцев наёмников. Гильдия в империи была одна, а вот её представительства имелись во всех крупных городах империи, в том числе и в том, который мы как-то брали штурмом. Тем более, сейчас там беспорядок. Так что ловцы удачи должны были стянуться, хотя бы охранять караваны. Ну и порядок на землях поддерживать. Слишком опасно, проборчал Лирон, выслушав это предложение. Сейчас вас, господин барон, Все в этих землях убить хотят. Иначе никак, пожал я плечами. Или ты мне предлагаешь супругу отправить? Кроме меня и её деньги никому не отдадут. А без людей нам не справиться. Солдаты нам сейчас очень нужны, хотя бы для того, чтобы охранять самые удалённые захваченные крепости, до которых сразу не доберёшься. В общем, спорили мы недолго. Так что на следующий день отправились в столицу Герцбургства. Со мной было 50 человек охраны, лучших солдат. Остальную мою дружину раскидали по захваченным крепостям. Самая большая часть дружинников охраняла столицу моего баронства. Такая спешка была не спроста. Нужно было успеть вернуться до того, как бароны создадут свою коалицию. До этого момента за сохранность своих земель можно не беспокоиться. 50 профессиональных солдат могут удержать крепость, даже если её будут атаковать в 3 раза больше, не умрё. А информацию о том, что я уехал, сохранили в тайне. Так что пока аристократы поймут, что сейчас наиболее благоприятное время для атаки, мы уже вернёмся с пополнением. На этот раз я не поехал в карете. У нас вообще обоза не было. По воду все вели запасную лошадь, чтобы как можно быстрее вернуться обратно. Даже палаток с собой не брали. Радовало, что Лирон был в курсе, где находится гильдия наёмников. За свою беспокойную жизнь, лавца удачи, он много где бывал, не только в имперских городах, но и за границей. В противном случае нам пришлось бы ещё и в городе мотаться и искать, где засели наёмники. По боронским землям проехать вообще без проблем. Как я уже говорил ранее, все свободные земли, по крайней мере, в этом районе, замерли как перед бурей. Конечно, нам попадались большие караваны торговцев, которые смотрели на нас с опаской, но никаких враждебных действий не предпринимали. Отряд хоть и был небольшим, но всё же внушал страх любому, так как по снаряжению воинов легко можно было понять, что это не разбойники и не дружины местных баронов, которых можно запросто разогнать, так как мало кто из них в серьёзных войнах участвовал. Да ещё гархи, как обычно, помчались вместе со мной. И в каждом встреченном караване устраивали переполох. Вроде и бежали по лесу, а все равно иногда лошади чувствовали угрозу и начинали беспокоиться. На въезде в империю вообще не было проблем. Похоже, местные вояки уже знали, кто я такой. Поэтому препятствовать проходу не стали. Даже гархи их сильно не смутили. Первая неприятность возникла в самой столице герцогства. Мне же нужно было сначала местный банк найти или хранилище, а мы понятия не имели, где они находятся. Пришлось обращаться за помощью к стражникам, которые дали нам сопровождение. Причем за то, чтобы запустить в город Гархов, эти негодяи содрали с меня в три раза больше денег, чем за лошадь. Только вечером нам удалось добраться до гильдии наемников, которая к этому времени была уже закрыта. Пришлось остановиться на ночлег в ближайшей гостинице. Видно моё появление не осталось незамеченным для местной аристократии. Поэтому утром, едва только мы встали, как ко мне нагрянул гонец от какого-то местного графа. Хорошо, что сразу не от герцога. Дворянин приглашал универсалов в гости. Мне же сейчас только по гостям и разъезжать. У меня там, возможно, уже крепости штурмом берут, а я тут торчу. Пришлось разделиться. Я дал денег Лэрону и поручил нанять как можно больше наёмников. Причем в идеале месяца на три, пока я оставшихся аристократов не разобью. А потом всех своих солдат отправлю на границу со свободными баронствами. С другой стороны будут имперские земли, так что угрозы я не опасался. Конечно, для того, чтобы такой большой кусок земли захватить, трех месяцев может и не хватить. Даже если аристократы не объединятся, просто слишком долго там нужно ездить от баронства к баронству. К слову, не по самым лучшим дорогам. Сам же я отправился к гостеприимному графу. Естественно, делать мне этого вообще не хотелось, но и плодить врагов тоже, потому что не ответить на приглашение это нанести оскорбление. Был бы простой барон, то я бы даже не почесался, а тут дядька серьёзный, лучше на конфликт не провоцировать, и так проблем хватает. А моём прибытии графу тут же доложили. Он вышел встречать меня со всем семейством, чем изрядно удивил. потому что я его вообще не знал. А тут вдруг такие почёсти. "Господин барон!" радостно воскликнул он, как будто увидел старого друга. "Как же я рад видеть вас у себя в гостях. Благодарю за приглашение," улыбнулся я. "Позвольте узнать ваше имя." "Ох," улыбнулся аристократ. "Совсем забыл. Меня зовут граф Веран. К вашим услугам. Но ну, о вашем громком имени мне уже известно." Слишком часто вы на слуху даже в нашей, забытой богами глуши. Очень рад знакомству, улыбнулся я. А я так как рад. Идёмте же скорее в дом, что мы на улице стоим. Не переживайте, о ваших людях позаботятся. В доме началось знакомство с его семьёй, которые тоже сидели за столом. Потом граф рассказал, какими землями он владеет. Оказалось, что он является моим будущим соседом. Если, конечно, получится под себя подмять все баронство, которое я запланировал. Аристократу также было известно, что я сейчас живу в свободных землях, и о том, что у меня там идёт война. Господин граф, наконец-то и я смог вставить слово. Дело в том, что у меня сейчас некоторые проблемы, поэтому надолго я у вас задержаться не смогу. Прекрасно вас понимаю, кивнул дворянин. Но пригласил я вас не просто так, а по делу. По делу он меня пригласил, а я уже подумал, что просто захотел покормить выскочку. Да ещё и распинается тут передо мной. Так, может, перейдём ближе к делу? предложил я. В другое время обязательно бы у вас погостил, но сейчас просто не могу. Дело? Барон граф стал серьёзным. Мне на самом деле известно о положении, в котором вы сейчас оказались, и я могу оказать вам помощь. Нет, солдат не дам. Но готов закупать ваши амулеты, а на деньги, полученные за них, просто будете нанимать солдат. Очень интересное предложение, улыбнулся я. Но, к сожалению, я пока не могу продавать вам свои амулеты, потому что отсюда слишком близко до свободных баронств. Боюсь, что рано или поздно они могут оказаться в их руках, а этого я допустить не могу. Ужлый какой Как будто без этих оборзевших аристократов амулеты продать не смогу. Посредничек Хренов хочет фактически ничего не делать, а за это деньги получать. И эти люди считают меня простолюдином, а себя настоящими аристократами. Торгаши чёртовы. Я готов вам пообещать, что в руки ваших недругов амулеты не попадут, заверил меня граф. Нет, я всё же не могу так рисковать, развёл я руками. Может быть, немного позже. Начались уговоры, причём в виде мою твёрдость, благодушная аристократа постепенно спадала. Сейчас он уже с трудом держался, чтобы не приказать слугам вышвырнуть меня за дверь. Лицо так и было перекошено от злобы. Хорошо, что этот засранец во время разговора как бы ни взначай поинтересовался о том, правда ли у меня в друзьях герцог Имеец. Тот самый, которого зовут королём западных земель. Естественно, я подтвердил, что да. И мы с ним едва ли не самые лучшие друзья. Кстати, удалось узнать, почему Рагон начал меня так торопить. Всё оказалось очень просто. Сейчас на западе вовсю громят Вадагов с помощью моих пушек. В империи уже ходили слухи о том, что после того, как обезопасят запад, император обратит своё пристальное внимание на восток и попытается вернуть свободные баронства в свои любящие и заботливые руки. Если честно, то меня такая новость не порадовала ведь если об этом известно в герцогстве то и в свободных баронствах о подобном или уже знают или очень скоро им станет известно а это плохо меня могут посчитать за первого имперца решившего разжиться землицей а если меня не вышвырнут то скоро и другие соискатели объявятся впрочем такое предложение мне кажется верным Распрощавшись с недовольным графом, я помчался в гостиницу, в которой мы остановились. Сделал я это не просто так. Ещё за несколько сотен метров стал слышен жуткий вой. Но не нравилось гархам сидеть в заперти. Своё недовольство они показывали тем, что подымали на уши всех. Кто эти непонятные звуки слышал? Как оказалось, Лирона тут ещё не было, поэтому пришлось ехать в гильдию наёмников. Мало ли что там случилось? Может, не смогли о цене договориться? Так и оказалось. Когда я зашёл в комнату, где подписывали договоры, то обнаружил там орощущих друг на друга людей, которые уже едва друг друга за грудки не хватают. Одним из них был мой командир дружины, а вторым пожилой наёмник. Что тут происходит, Лирон, спросил я. "Да вот, господин барон", ответил мужчина. "Думал, что раньше служил в серьёзной организации, для которых честность и благородство не пустой звук". а оказалось, что тут простой вертеп разбойников, которые обнаглели в доску. За кочку никчёмных оборванцев требуют такие деньги, как будто всех гвардейцев отдают с кучей архимагов в придачу. Ты кого разбойниками назвал? возмутился его оппонент. Да тут лучшие воины империи собраны. Тем более я тебе уже объяснил, что к свободным баронам у нас особые отношения, как и к службе в тех землях, Да мой господин, друг архимага Рагона, зарал в ответ Лирон. Герой многих войн. Его император к себе чуть ли не каждый день зовёт. Нам об этом не сообщили, повысил тон наёмник. Так что ничем помочь не могу. Хватит орать, оборвал их крики. Сколько людей у вас есть? Сейчас свободных всего 112 человек, спокойно ответил мужчина. Позже ещё около трёх десятков освободятся. Сколько за всех хотите? Эти освободившиеся сами потом до моего баронства смогут добраться. Конечно, если в цене сойдёмся. Возмущение Элирона оказалось не напрасным. Думал, что он просто снова экономит мои деньги, но нет. Сумму наёмники заломили такую, что я едва челесь на пол не уронил. Нет, средств у меня хватало, но так-то цены повышать не стоит, тем более среди наёмников, которых мы хотели нанять, был всего один маг. Да и то всего пятой ступени. Пришлось и мне вступать в торг и пытаться хоть немного сбить сумму. Удалось это сделать, но совсем не на много. С другой стороны, выхода у меня не было. Всё равно больше хороших солдат взять было негде, так что пришлось раскошеливаться. Лирон перед уходом ещё раз обложил матом гильдию наёмников, а потом начал подгонять нанятых ловцов удачи, чтобы поживее собирались. Только ближе к вечеру мы выехали из города. Можно было немного задержаться, но я отказался от такой затеи. Требовалось возвращаться быстрым маршем. Пришлось настоять на том, чтобы наёмники с собой обоз не брали для скорости перемещения, а его пусть тот отряд приведёт, который должен будет позже подъехать, когда у них предыдущий контракт закончится. Армия герцога отходила к крепости с боями. Конечно, основная орда не могла поспеть за войском людей. Но крупные отряды всё же догоняли. Так что едва ли не каждые 3 часа конницы людей и вадагов сталкивались в жестоких схватках. Видимо, твари уже были в курсе того, что небольшими силами к основной массе войск людей лучше не приближаться. Если жизнь дорога. Так что просто разъезды донимали постоянными наскоками. Армия вадагов быстро двигаться не могла, так как с места во время набега снималось всё племя вместе с женщинами и детьми. И они просто не успевали за общей массой. Постоянно приходилось ждать повозки и обозы. Конечно, воины могли просто уйти вперёд. Тогда бы была возможность догнать наглых людишек. Но тут ещё сказывалось их недоверие друг к другу. Вдруг воины уйдут, а женщин и детей перебьют. Так, на будущее, чтобы избавиться от конкурентов. На западных укреплениях люди не сидели без дела. Все готовились к штурму. В столицу помчались вестовые с просьбой о помощи. Герцэг был уверен, что смогут отбиться, но подстраховаться не помешает. Во время прошлой войны все считали, что укрепления неприступны, что вышло в итоге, всем известно. Теперь такую ошибку никто допускать не хотел, так что крепость на имперском тракте тоже готовилась к возможному прорыву. Император снова призвал всех вассалов, только теперь заранее, чтобы не было такой спешки, как в прошлый раз. Естественно, потревожили и магическую школу. Оттуда снова забрали самых сильных магов и отправили их на укрепление. Несмотря на всю спешку, с которой двигалась армия людей, вадаги понемногу сокращали дистанцию, но всё же люди герцога успели прибыть к укреплениям на сутки раньше, чем не люди. Тут стояла суета. Как оказалось, с пятью тысячами бойцов в помощи император не ограничился К западной границе стягивались все новые и новые отряды, которые подходили по приказу главы государства. Уже сейчас армия людей насчитывала примерно 70 тысяч. Очень серьезная сила на укреплениях. Только все понимали, что в прошлый раз людей было гораздо больше, а устоять так и не смогли. Естественно, никто не забыл и про простых людей, которые уходили в сторону столицы. Не все, часть решила остаться. так как силы никто не гнал, а часть ушла на время в леса и там спряталась, ожидая, когда окончится битва. Короля западных земель радовало, что несмотря на серьёзную угрозу, нависшую над империей, солдаты были бодры и даже веселы. То тут, то там раздавался громкий смех. Все помнили, как совсем недавно с помощью пушек тут разнесли целое племя вадагов, а потом и всех выродков вырезали вместе с самками. так чтобы были уверены, что и сейчас отобьются. Пушки, которые брали с собой в поход по степям, стали затаскивать на стены, чтобы усилить и без того не слабую артиллерию. Теперь на втором и третьем рубеже обороны орудия стояли едва ли не через каждые 5 м. Серьёзная мощь, которая давала надежду на благоприятный исход боя. Несмотря на всю невозмутимость на лице, в душе герцога была серьёзная тревога. Он прекрасно понимал, что будет, если в Адаге все-таки смогут прорваться на земли империи. Ему этого никогда не простят. Ведь сейчас он целенаправленно спровоцировал на это нелюдей. Конечно, казнить заслуженного дворянина никто не станет. Но репутация его пострадает основательно даже в том случае, если в Адаге не смогут продвинуться вглубь земель империи. Сейчас, вместо того, чтобы резать друг друга, Твари двигались единым войском к укреплению. Готовность солдат биться с врагом успокаивала. Это веселье не могло не радовать аристократа. Только продолжалось оно ровно до того момента, пока на горизонте не появилась орда. Не люди, как и в прошлый раз, было огромное количество, в десятки, если не в сотни раз больше. видно, важди серьёзно озаботились тем, что в их исконных землях хозяйничают люди. Вот и объединились. Войска неприятеля было таким, что даже со стены не было видно его конца. Самое страшное, что все солдаты, в том числе и сам Герцог, прекрасно понимали, что водаги могут перить на стены, не считаясь ни с какими потерями. А в душу проникал мерзкий холодок мыслей о возможном поражении в этом бою.